Продолжаем, дорогие друзья. Вот мы говорим о э, богатом опыте, мы говорим о том, что у нас должна быть э, очень разнообразная... Четвертый день первый. Почему? Ну потому что мы должны уметь моделировать лучше. Когда мы можем что-то назвать верификацией, верификацией, исследования, работа с данными. Когда мы имеем на это право? Это тогда, когда мы ее встроили в свой опыт. То есть это наш способ существования, наш способ бытия. То есть мы не так, как добросовестный ученик, прошли тренинг, получили сертификат удостоверения, положили его на пол, сделали три фотографии, повесили все красиво, показали, вначале еще помним, применили, показали фан, fun, фами, да, после этого мы забыли. Нет. Дело в том, что когда мы встраиваем верификацию в свое повседневное существование, вот у нас Мне очень часто задают такой вопрос, а как вот вы с этим живете, все время там проверяете, не проверяете? Нет, не в этом же дело, -то, проверять, не проверять. Дело в том, что у тебя этот навык, у тебя даже не один, там их много, этих навыков, там как минимум 10 навыков, у тебя они все время с тобой, и ты в повседневном общении, даже на зачаточном уровне, любой конфликт, Любое противоречие разрешаешь, потому что ты знаешь психологический профиль человека, ты знаешь, как он реагирует на твои фразы. И ты знаешь, как выстраивать даже поведение, как станет жест, как расстояние. Вот что такое верификация. Ты исследовал и повел себя. Опять же. Управляя своим поведением, ты управляешь поведением другого человека. Изменяя его, ты изменяешь себя. Ты можешь говорить, не говоря. Ты можешь говорить, не говоря, говорит другой человек. Ты только ратифицируешь, это называется использование процессных ключей. То есть он говорит ты. Ни слова не говоря. Верификация встроена тебе в гены уже, то есть тебе не нужно верификатор управляет системой, он не болтун он слушатель и помогает человеку в процессе слушания вот что такое антология да? основываясь на принципах принципы, знаете, при 17 при мы разбирали с вами да? начиная с карты не есть территория они встроены тебе, наблюдатель управляет системой не торопись Вся детекция лжи – это провокация. Вся детекция лжи основана на лжи. Гипость равна успешности. Верификатор не экологичен, в этом его экология. И так далее. Все бумаги пишутся для проверяющего, то есть когда ты отчет пишешь. Сознание и тело – часть одной биокибернетической системы. Но личности поведения, разные части системы. Оценивайте поступок, а не человека. Разберите поступок, а не человека. Как э, говорят великие. Поэтому, когда мы используем пресуппозиции, дальше, мы можем что? Мы можем включить известный философский феномен, который называется эпистемология. Эпистемология это знание о знании. То есть, когда мы говорим, э, ну не знаю там, это стул, это стул в нашем мире эпистемологический. А как ты понял, что это стул? То есть знание о знании. По каким характеристикам сенсорно-очевидным ты понял, что это стол. И вот тут я там перелистнул уже, да, вокруг. То есть визуальные, аудиальные, кинестетические. То есть это не комплексный эквивалент. Это не, не метафора. Это реальный предмет, который мы можем описать. Вот это эпистемологический подход. То есть мы все, основываясь на принципах, переводим на сенсорно-очевидный опыт. А значит... Что мы должны уметь делать? Мы должны уметь моделировать лучших. Мы должны уметь моделировать мастеров. Если мы не используем ту энергию, которую нам дают мастера, если мы не используем ту силу, которую нам дают мастера, если мы не используем те знания, которые нам дают мастера, мы сами мастерами не станем. Мы моделируем лучших. Все, у кого обучался я, я всех их моделирую. Всех. Да, постепенно я ввожу свою модель, когда я, имею, когда я понимаю, что я начинаю иметь на это право. Но пока я сижу за партой, несмотря на сколько я тренингов провел, сколько людей обучил, сколько у меня степеней, званий, высших образований и так далее, я это получил, я это должен применить, потому что это четко попадает мне в карту, и это позволяет мне... Вот сейчас я смоделировал Фрэнка я это я у него увидел. Это он так с процессными ключами работает. Да? Когда я работаю э, с текстом, когда я работаю с презентацией, когда я работаю с группой, я моделирую Евгения Спирицу, Радислава Гондопаса. То есть стараюсь Виктора Федоренко, Царство Небесное, немножко учительство у него, Валерия Владимировича Королева. То есть постоянно да, немножко дается фана, чуть-чуть, Чикчурина. Немножко чуть-чуть э, такого вот отеческого э, э, подхода дается хаты, то есть вот фамилии конкретные когда мотивационный блок это тони робинс робин шарма дэн кеннеди когда провокация фрэнк форели откуда я все это знаю я обучался либо живьем у них либо на ютубе смотрел книги читал Конечно, есть у меня цель, что главная цель это за границей пройти тренинг у ведущего специалиста без перевода, чтобы я мог это слышать из уст в уста. Того же самого Тони Робинса. У меня есть такая цель. Поэтому да, я и занимаюсь тем, что развиваю в себе не только тренинские навыки, но и познание иностранного языка постепенно. И это дает возможность тебе. Осознавать ценность того, что ты делаешь, осознавать ценность того, той информации, которую дойдешь в тех навыках, которыми ты хочешь поделиться. Ты в это еще больше веришь, потому что взять того же самого Уолта Диснея, еще до того, как он стал режиссером и стал известным мультипликатором фильмов, он работал менеджером по продажам. Он продавал, не помню, какой там продукт. Вот когда он верил в качество этого продукта, Там, то ли для компьютера что-то, то ли, ну не помню. Он совершал 95% продаж. Но ему, как кто-то из его коллег сказал, что он работает этот продукт, прекрасно, но только для таких параметров. Все, у него наоборот стало 5-7% продаж. Когда человек сам не верит в то, что он говорит, это же чувствуется. Кибернетика управляя собой, ты управляешь другим. Энергия мастера, она у тебя или есть, или нет. Откуда ты ее берешь? У других мастеров. Почему мы выбираем свои метафоры? Учитесь лучшему и улучшу. А почему я, например, сузил? Да, как ты это можешь сделать? Сузить. Вот э, в, э, московский бренд, все говорят all you need is love, то есть, э, и главное это человековедение. А я немножко перефразировал в Питере, у нас свой кикер. Да? От человековедения человека люблю, И это показывает еще, что мы... Э, Расширяем границы, и мы этот кикер написали на иностранном языке. From the humanities to humanity. Это же не случайно все. И статьи теперь у меня пошли, название уже пошло на иностранном языке. Книжка, которая написана на иностранном языке. Ну и название. Название пока, да? Потом будем постепенно переводить это все на иностранный язык. То есть мы интегрируемся, мы, мы развиваемся вот в этом направлении. То есть, несмотря на то, что бренд у нас в России один и тот же, вот этот вот значок у нас у всех одинаковый. Но у каждого есть своя уникальность. В Москве своя уникальность. В Питере своя уникальность. Сейчас вот собираются новый шаг по масштабированию сделать в Сибири, в Красноярске. Ну не знаю, как это у них получится. Все, равно, все время звонят мне, просто все презентации. Ну я даю, мне не жалко, потому что ну, мы одно дело делаем. Но с другой стороны, сейчас идут переговоры по тому же самому Красноярскому. Хотят опять пригласить меня. И понимаете, мы, мы показываем, вот, то, вот о чем вы говорили, переходы, вывод бренда и так далее, но у нас все остается, у нас, мы, это, мы никуда не уходим, мы этой командой будем только развиваться дальше. Причем мы не только уже в России поработали, мы поработали уже и за рубежом, ближним и дальним, и дальше вот только это будем продолжать и развивать. Ты что-то хотел спросить? А, я хотел сюда дополнить просто mm -hmm. вот мысль, то что вот э, здесь вспоминается такой замечательный кинофильм ужасов, да, от Рассвета до заката, mm -hmm. э, с такой замечательной сценкой, когда вот э, вампир вот этот монстр нападает на священника, священник закрывается от него крестом, yeah. да, вампир к нему That's подходит not. злобно, ухмыляясь, забирает у него этот крест и говорит ему, а чтобы это работало, надо верить. Yeah. Yeah. Да. Ну, Саша уже эту метафору э, произносил раньше, и я соглашусь полностью. Действительно. Я если... верю только в те чудеса, которые создаю сам. Иначе. Да, верю в те, в те чудеса, которые создаю сам. То есть очень хорошая метафора. И вот эта энергия, вот когда она тебе передается, хотя бы часть ее, то тогда, тогда у тебя формируется то, что мы называем собственно твое мастерство. Вот начинаются зачатки твоей уникальности. Ты начинаешь использовать не только те термины, которые научился на тренинге, а добавлять свои, которых в этом не дается, но ты, ты обогащаешь. И ты делаешь это своей визитной карточкой даже, может быть. Ты начинаешь говорить о, опять же, о мотивационных вещах, о целеполагании, о планировании, о... О тайм-менеджменте. Ты начинаешь говорить о, э, о, о личностном успехе. И ты начинаешь говорить о разгребании мусора в голове. То, что я научился не здесь и не в Академии, этому я научился в другом месте. В рамках партнерской программы, я могу сказать, это Игорь Алимов, Владислав Челпаченко, проект «Жизнь на все 100». Я с ними поработал очень серьезно в программе перезагрузка когда мы людям, людей перезагружали за три недели, основываясь на работе подсознания на глубинных медитативных техниках. Это вообще поразительный опыт. А как бы я его узнал, если бы я не расширял свою да, вот здесь вот, свою модель мира. Откуда бы я вообще в этих людях узнал, да, если я сосредоточился только на том, что даю в рамках своего курса. То есть вот это Когда мы нечто позволяем назвать верификацией. Когда мы нечто позволяем встроить себе, уже считайте, что в гену. А теперь, как понять, что вы эксперт? Как подтверждается и чем подтверждается ваш экспертный статус? О вас начинают говорить. Как только о вас заговорили, я еще, знаете... На что обращал внимание? Первый телефонный звонок извне. Вот как только вы получили первый телефонный звонок извне, то есть не вы сами звоните, предлагаете, что-то там пишете, вы получили первый телефонный звонок извне. Я на конференции об этом говорил. Поощрите себя хочу хачухолкой. Поощрите себя хочу хачухолкой. То есть это начало приносить плоды. Это люди от, от, из вселенной откуда-то узнали о вас, и они вам позвонили. Неважно, они согласятся, не согласятся, а, они сделали этот звонок. Они спросили, что, что это такое, да, а вот когда занятия, а когда чего, какая программа, как можно ознакомиться. А есть ли бесплатные мероприятия, а есть ли какие-то продукты, которые можно там, за 100 рублей купить. Этот, этот звонок состоялся, он есть. Ура, аллилуйя, он, он, он наступил. Вот отсюда начинается твой экспертный статус. А если тебе позвонил эксперт, уважаемый человек, или ты с ним пообщался, он прислушался и он согласился, а еще если вы выступили там вдвоем там, или еще что-то, то это уже первый шаг, то, ну не один из первых шагов тому, чтобы назвать себя экспертом. Дальше. Время. Время. Вы начинаете все делать быстрее и качественнее. Да? Ну, на то, на что раньше вам нужны были дни и часы, теперь вам на это нужны минуты и часы, часы и минуты. Ну, например, распознавание признаков. Мне, знаете, иногда бывало так, когда я так вот разгоню себя на тренингах, там, на тех, на других, я когда вхожу в общественный транспорт и когда посмотрю просто случайно, шесть человек одновременно, и я все вижу, мне страшно это становится иногда. Потом это же тихонечко уходит, но когда так разгонишь вообще, вот так вот, то есть моментально. Этот хорошо рабочий день закончил. У этого башмаки грязные, и он чувствуется, что ему быстрее до дома доехать. Этот лихорадочно ищет, где бы книжку найти почитать. У этого вообще боли какой-то. Это только что после конфликта. А этот, наоборот, приходит настроение. Ну, просто микроворожение, смотришь там внешний вид. Этот там, ну, и по психотипу даже можно. Вот так, бам бам бам бам бам бам смотри, такой, ой. Ай, ай То есть, вот такое, когда бывает, дрожь по, по, по, по телу пробегает ну соответственно определение причастного не причастного то есть все нужно больше э, все нужно меньше и меньше времени как Евгений говорил что и первая самая короткая проверка 7 секунд у него заняла. 7 секунд он зашел он зашел он просто зашел в кабинет человек сказал я вам ничего не скажу все вы мне это сказали и он ушел Все. Все, все понятно то есть он просто зашел быстрая проверка И количество раз, конечно. Количество раз. Эти метафоры я уже тоже много раз произносил, да, будет длиной тысячу людей, Начинаете с первого шага, смотрите тысячу часов видео, если есть возможность, там, общайтесь с людьми. Не обязательно все это в во рамках опросной беседы. Экспертность не значит, что ты только в опросной беседе. Экспертность это тогда, когда ты, общаясь с любым человеком, точечно начинаешь собирать о нем информацию. Это и есть твои тысячи часов. Жильем ли он сидит там рядом с тобой, видео ли ты смотришь, там и описываешь ты как-то характерологически. Не важно. Важно, что у тебя этот навык, ты его не, не забрасываешь в глубинные структуры мозга, а ты его постоянно у себя пытаешься применить. Ты применяешь его. Не важно. Ты просто ответил, ты начинаешь обучаешься смотреть периферическим зрением. Помните, я всем говорю на всех курсах. Когда за жестами смотрите, не смотрите, не, направ, не, не направляйте взгляда, не показывайте, что вы смотрите за руками человека. У вас хватает угла зрения для того, чтобы это видеть. Хватает. Поэтому смотрите периферически. Даже мастера на этом прокалываются, когда начинают очень внимательно смотреть на руки. А другой, тогда перехватывает. Да, мозг не так быстро соображает, но когда ты посмотрел второй, третий раз, это становится заметно. Человек убирает руки, Все. Управлять эмоциями мы можем. Раньше я думал, что не можем, оказывается, можем. Есть техники для этого. Но самая главная техника – это навык удержания своего состояния. Шесть шагов да. в свободе. Да. Откуда я ее узнал? У Фрэнка Пьюсселяка. Когда элементарно у тебя есть образ, всегда положительный в мозгу, в голову, любой образ, отдых с кем-то, встреча с кем-то, общение с кем-то – самое яркое событие в твоей жизни. И ты через... Вдох, если тебя хотят разозлить, через вдох вспоминаешь это событие, оно замещает негатив, и у тебя, во всяком случае, ну не радость, но хотя бы нейтральное, как говорят, позитив-пассив. То есть, такой сторонний наблюдатель, но ни отвращение, ни презрение, ни гнев, ни страх на лице. Ты взял и заместил картинку, потому что мозг не понимает, где правда, а где вымысел. Он мыслит образами. Почему иностранный язык проще при при привязывать к образам слова? Потому что вспоминаешь образ, да? Вот я тебе вспоминаю, что, например, там, постепенно, это gradually. Gradually. Почему? Потому что для меня градусы поднимаются в термометре. Вот градусы. Понимаете? Gradually. Все. Я не забуду никогда слово постепенно. Gradually. Все. Я, я это привязал к градусам в термометре. Градусы повышаются. Ну, как вариант. Как вариант. Или э, такое слово, как arrangement. Длинное слово. Arrangement. Это договоренность. Я представил два оранжевых апельсина, причем в милицейских фуражках они друг другу руки протягивают. Договорились, два оранжевых апельсина фураж. Arrang, Оранж, оранжевый, мент, менты. Сэкотин, получилось arrangement. Длинное слово. Arrangement. Все, я не забуду. Договоренность. Казалось бы, сложно, arrangement. Елки, палат, как его запомнить. Образ. У Николая Ягодка в его образовательном центре. Эдванс, учат мыслить образами. Ну и вообще все э, школы, которые в английском языке хотят. Ну и в любом иностранном, важно, английский, английский. Иностранный язык, чтобы закрепить, включаешь визуальный образ. Поэтому везде там есть приложение картинки. Если картинка это совсем в тебе в карту не попадает, то ты представляешь свою картинку. И пытаешься, чтобы там русские слова как-то совпадали с приколами. Чем прикольнее образ, тем лучше вспоминается. Откуда я это узнал? Я развиваю свою модель мира. Я об этом не узнал, ни, ни там, ни там. Что касается верификации, я это узнал другого. Но это позволило мне установить новые нейронные связи, активизирует память. Активизирует память, значит, я произношу больше слов. А откуда я узнал про ораторское искусство, про актерское мастерство? Ну, я могу просто перечислять бесконечно. Так вот, тысячи и тысячи э, раз ты применяешь это. Тысячи и тысячи секунд на это часов э, у тебя на это уходят. Детекция лжи и вы – это единое целое. Вот когда у вас есть такое погружение, это и есть мастерский подход. Когда детекция лжи и вы – это единое целое. И, соответственно, я уже говорил о моделировании. Любой человек может повторить то, что кто-то сделал на земле. Если смоделирует все то же самое, что сделал другой. Соответственно, мы можем смоделировать то, что, э, к чему хотим научиться. Только надо поставить себе конкретную цель ограничить себя по срокам. Поставить себе время. Потому что тогда ты четко себя привязываешь к окружению, к поведению, к способностям. А когда ты выходишь, ну мне хотелось бы, для меня это важно, для меня это, наверное, нужно. А зачем нужно, зачем важно? Ты мысль комплексные эквиваленты. Когда ты начинаешь мыслить причинно-следственной связью, соответственно, сразу же ты понимаешь, что тебе из этого нужно. Например, я раньше думал, что мне нужно добавлять в линейку жесткие переговоры, потому что это есть у моих коллег. И нужно добавлять еще две, два тренинга, БМП и БТР. БМП – это боевая модель переговоров, БТР – боевая технологичная риторика. А сейчас я понимаю, что мне это не нужно, это не в карте для меня. А как я это узнал? Проверка целей, кинезиология, например когда ты там по пальчикам говоришь, но это потом расскажу, если интересно. То есть, да, чего только нет, каких только э, вариантов сопоставления твоего внутреннего мира с тем, что на самом деле твоя ли это цель или нет, надо пробовать, надо моделировать просмоделировал, да, надо же, чтобы внутренний отклик был, чтобы гармония была, чтобы не было такого вот, сопротивление всегда есть, да, но здорово, когда у тебя еще и внутренне, да, вот здесь в районе диафрагмы, ну как женщина говорит, бабочки в животе поют, то есть вот когда еще бабочки в животе, любой новый навык, он страшен, как говорит Роберт Дилс, идите на свой страх, потому что неопределенность которая возникает у вас в ситуациях опасности и стресса делает из вас более компетентных и сильных людей говорит роберт дилс и действительно так оно и есть если ты чувствуешь что тебе что-то сделать страшно стеснительно ты туда идешь архетипы ресурсные стороны мы же это тоже даем архетипический подход и Я думаю, мы сделаем еще одно упражнение по архетипическому подходу, когда мы зайдем в свой ресурс, в свою сторону. Поэтому по книжкам научиться невозможно. Даже если ты энциклопедист по книжкам. Простой пример. В одной из серий доктора Хауса, когда он набирал себе новый персонал, Он набрал несколько человек, в том числе такого пожилого мужчину, который прекрасно разбирался в медицинской терминологии. Великолепно разбирался в медицинской терминологии. Пришло время провести несложную операцию, сделать надрез. И вот там все стоят Он ему говорит, вот, да, бери скальпи, режь. Он ответил речевой уверткой. О том, что я сейчас я не очень хорошо чувствую, но пусть другой кто-то сделает. Потом Хаус к нему подходит и говорит, ну что, только книжек прочитал. Я, а он говорит, я всю жизнь мечтал быть врачом, но я к врачеванию не имею никакого отношения. На экзаменах сидел. Да, на экзаменах сидел, но сам ничего не делал. Поэтому, когда ты начинаешь познавать то, что тебе действительно нравится, то, что действительно получается, делай второй шаг, иди на свой страх, применяй это. Применяй. Пусть это будет неуклюже, пусть это будет не в попад, пусть это будет не к месту, в первое время так и будет. Я вам уже рисовал, да, как устанавливаются нейронные связи. Они же не устанавливаются сразу, они устанавливаются постепенно. Известная процедура. Человек уникален, потому что он может обучиться всему. Но человек не обучается сразу, никогда. Он обучается по чуть-чуть. Поэтому всегда говорят о том, что по чуть-чуть, но что-то делайте хотя бы в течение дня. Потому что таким образом вы формируете устойчивые нейронные связь. Сначала это пунктирная связь, да, то есть, ну, сделал, забыл, получилось неуклюже, получилось не очень качественно. Ничего страшного, делайте еще, делайте еще, делайте еще, и устанавливается прочная нейронная связь. У нас от 9 до 14 миллиардов нейронов, надо же их использовать. А то так человек уходит в мир иной. Не потому, что он использует там 3-5% своего мозга, да, это еще люди, выдающиеся используют, а то так по процента, как написано в книге из «Любушек в принципе, да. Примитивы, зауряды, талантливые люди и гениальные. И вот гениальные там где-то буквально 5-7% не более того. Да потому что нейронных связей столько много, а мы. Да, времени живем не так много и не успеваем там установить вот эти миллиарды, миллиарды, миллиарды нейронных соединений, синаптических связей. Но ведь мы можем это сделать, потому что люди привыкают жить в ситуации комфорта. И только те, кто в ситуации комфорта которым всегда захол жизнь скучностью хотят кто -то познавать и решить эту богатую модель мира делать. Соответственно, они постоянно обучаются, потому что 21 век это выживание через обучение, а не через поиск пищи. Пища есть везде. А обучаться это значит быть успешным. Но сейчас вообще общество перешло из этого из технологического такого, из промышленного в информационное. Да, и Сейчас информация главная. Ну и как говорил тот же самый Грегори Бейтсон... Кто владеет информацией, тот управляет всем. Несколько революций, свидетелями которых было и предыдущее поколение, и мы сейчас. Сначала сельскохозяйственная революция, да, потом информационная революция, сейчас идет кибернетическая революция, а следующее, что нас ждет, это искусственный интеллект. И большой вопрос. Нужны ли будут искусственному интеллекту люди? Это большой вопрос. Но искусственный интеллект сейчас очень активно внедряется в, действи в действительность 21 века. Все активнее и активнее. Уже если раньше Жульвен о подводных лодках сочинял, то сейчас сочиняют о роботах, которые будут жить и которые будут все делать за тебя. Возникает вопрос: если уже в фильмах это все описано, а Азимов за казимов нельзя сбрасывать существо, да? Это новый Жюль Верн, по сути. Он уже все показал, что искусственный интеллект способен заменить человека. Фильм Сорогатый, когда человек лежит в кресле и у него чип в мозгу. Вот вчера у меня был спикинг-клаб и мне задали вопрос: какие вещи могут быть в будущем, которых нет сейчас? Я сказал: чип in, in my brain, чип in my mind. То есть при помощи типа, да, we have connect мы можем э, устанавливать связь друг с другом. И получается, что это же уже описано, это, на этом уже фильмы снято, описано в книгах. Следовательно, следующая революция, я не знаю, через какое время она произойдет, как говорил Грегори, Грегори понимал также, что э, люди создавая все больше и больше оружия, нагнетают сами к этому приходят, что пока они еще нужны, но если есть кнопка, да, то кто-то рано или поздно на нее нажмет. Поэтому, когда мы развиваемся, когда мы живем вверх информации, вверх кибернетики сейчас, да, мы живем в этот век, то мы должны быть самыми лучшими здесь. И посмотрите, та уникальная технология, которую мы собирали десятилетиями, даже если мы возьмем всю Россию, Единицы это понимают. Я посчитал, 111 человек обычно мною за год. 111 человек на полсу. Для первого года это хорошо. Да? И я считаю, что мы будем только развиваться, масштабироваться, это понятно. Но это не тысячи человек. да Это не на потоке. Это, конечно, это не система высшего учебного заведения. Но это моделирование, как познавать мир, как познавать другого человека, как убирать конфликты, как выводить негодяя на чистую воду. Получается, что это нужно единицам, по сути. И у нас представлены Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, в онлайне. Я проводил буквально тренинг тоже впервые, никто так не проводил еще мою в Санкт-Петербург мы провели, Алексей был на этом тренинге, на онлайн интенсиве, в субботу, по использованию технологий профайлинга в сфере HR. Повторять А э, повторять я не буду, э, есть уже видеозапись полностью, вся сделанная с презентациями, с раздаточным материалом. Вот я как раз буду приобретать. Да. Да, Нет. там все по частям. Сначала введение, там э, час 40, потом как беседа, берется опросная и перепаковывается через HR. Потом факторы риска отдельно разбираются. Третье, это оперативная психодиагностика, я впервые за час 40 ее дал, не за два дня. И четвертое, модель компас ценностей, которой не было вообще нигде еще. Я был на тренинге, Александр Сударкин, Николай Вовченко эту модель разработали. Я ее сразу же применил для того, чтобы 20. объяснить. Компас. Э, модель компас-ценностей. Да. В итоге больше, что... на час больше На два. Около семи часов мы закончили. А, То да. есть в 12 часов дня я начал. Я сказал всем, что будет с 12 до 17 из двумя перерывами. В итоге я понял, что перерыв надо будет делать три и делать еще четвертую часть. В итоге мы работали, вот я, это был вебинарный вариант. И плюс еще выполняли упражнения, уважаемые участники. Там 10 человек было. И мы работали 7 часов астрономических. Мы это тоже сделали. Тоже сделали уже в Питере. До этого не было. Но это будет выпущено как инфопродукт. Будет как инфопродукт. И если кто из участников тренинга захочет, я объясню, как все это можно потом получить, потому что это уже готово, это мы называем тренинг в коробке, он под ключ. Ну, кстати, вот по поводу университетов, то, что вы сказали, что сейчас ну, вот университетов более масштабно учат, э, но вот сколько отмечал, uh -huh. э, момент такой, что... Сейчас больше знаю тех, кто ходит на тренинги, потому что в университетах учат теоретики. Да, кстати, соглашусь. Нет, не соглашусь. Вы знаете, очень много теоретики. Очень много, теоретиков. Очень много теоретиков Нет, так, я, я могу сказать, что надо все делать последовательно. Надо быть готовым ко всему, в том числе ментально и интеллектуально. И по возрасту надо быть готовым. Поэтому я абсолютно убежден, почему я получаю еще одно высшее образование, хотя мне уже 45 лет, и у меня их уже три. Почему я это делаю? Потому что я понимаю, что это еще больше расширяет твою модель мира. Ты можешь как угодно относиться к преподавателю, ты можешь как угодно относиться к зданию, но то, что у тебя вирус этого предмета уже посажен, ты потом будешь искать каков. он... Практически надо находить, как практически применять. Но, не владея категориальным аппаратом, не понимая предмет, не понимая цели, не понимая, зачем это нужно, ты не придешь на тренинг сжатый, который идет по этому предмету. Ну, во всяком случае, я могу сказать, что у меня был именно такой путь. У меня сначала было получение высшего образования, потом ученой степени, и только потом я перешел на осознание того, что мне теперь нужно это для расширения своей карты мира развить и применить через посещение тренингов. Поэтому все хорошо в, своей, э, ну, в своем управлении, в своем мире. Одно – это высшее образование. Потому что одно без другого не идет. Ну вот, например, Александр, вот он ходит на тренинг, но у него нет образования, и э, у него не закрывается тол, или я выражаясь, я не закрывается гештальт, ну. потому что, да, у него точка не поставлена, вот у него висит, у него как вот у тех собачек из второй клетки который я рисовался и объяснял, у него есть такое определенное состояние беспомощности. Его куда на собеседование не возьми на, на работу. Первый признак – наши сертификаты, они хороши на международном уровне. В России нам нужны вот эти удостоверения, нужны дипломы. У нас другой менталитет. У нас сначала смотрят этот формальный признак. И пока ты его не... не Получаешь, у тебя внутренне, в глубинной структуре нет закрытия, нет, ты не можешь делать, да, upstairs, ты не можешь на следующую ступеньку подняться, ты не можешь этого сделать, вы все можете. А ты должен это сделать? Ну, не всегда, не все работодатели. Есть такие работодатели, ну, особо такие продуманные, прошаренные, которые говорят, а мне не интересны твои бумажки, а покажи, что ты знаешь, покажи, что ты умеешь, какие навыки у тебя есть, покажи мне. Совершенно Свой верно. диплом оставь себе там на полке. Совершенно верно. Вот когда это совпадает, работодатель и навык, э, ну, назовем так, ремесленный навык без образования, да, это хорошо. Но это уже такой подход больше западный. Напоминаю, мы живем в Российской Федерации. И здесь, для того, чтобы в материале кадра сформировать дело, личное человека, да, есть соответствующие квалификационные характеристики, по которым он должен показать, что он на это право имеет, он имеет вообще право зайти в этот кабинет. Поэтому, если человек попадает на бизнесмена, который смотрит э, только лишь на прикладную часть и не заботится о том, что могут, например, если это образовательное учреждение, подвергнуть... Сомнению, его репутацию. Есть такое понятие аккредитационный показатель. Аккредитационный показатель то есть это уровень твоих сотрудников по формальным признакам. Например, у человека есть ученая степень, да, ты уже имеешь право э, как образовательный центр выступать. Если нет, пока нет. В Академии у нас есть. То есть мы эти формальные признаки получили. Но это же не значит, что мы остались в теории. Почему я перешел-то? Потому что я созрел для перехода из теории в практику, из науки фундаментальной, в прикладную. Но это каждый решает для себя. Это каждый решает для себя. Да, карта не есть территория. Дорогие друзья, когда мы можем называться мастером, когда мы можем называться экспертом и... Так, так, так. Ага, сейчас будет упражнение. Когда мы можем называться экспертом? Когда мы с нуля, здесь и сейчас... Готовы выполнить все, что может хоть как-то касаться того направления, в котором мы обучались, в котором мы развивались. Простой пример. У меня был один такой день замечательный. Это было 3 декабря, суббота. И по инстаграму видно было все, но я расскажу, как это происходило. Я, да, не суббота, пятница, прошу прощения, 2 декабря, пятница. Я с утра должен был провести занятия по профальному безопасности в Академии Безопасности. Да, все образовательные центры и все академии в Санкт-Петербурге, которые завязаны на безопасность, мы со всеми сотрудничаем. Все абсолютно. Все. Вот обучаем, там недавно был даже Артек, Крым, безопасность. Там сейчас вообще непростая ситуация. Там люди, которым которые привыкли э, жить, там же жители э, местные, да, в Артеке, которые привыкли жить и ходить там, где они хотят, теперь им этого нельзя делать. Ну, я многие вещи объяснял по поводу мирно-связи, опять же, как то как бесконфликтно решать, потому что они там не понимали, что так можно разговаривать. Понимаете? Они тут приехали, они а вот так вот смотрят. мужчина уже взрослый, и все там вот. Ну, ладно. Это мы рас... Так вот, я с должен был проводить занятия там, Потом, поскольку я работаю еще в партнерском проекте, в 9 утра я провел занятия, потом я поехал на Московский вокзал, там в центре галереи там одной кафешке сел, открыл компьютер, подцепил Wi-Fi и обратную связь давал по еще партнерской программе. В 13.00 у меня Сапсан, в Сапсане я там читаю, обычно я там попал на компанию гипертимных операторов, это вообще была ну, киносъемочная группа. Вот и то вот так вот. И все, все пьют. Все. И прям видно, что они просто вот пьют по жизни. 80% женщин. Вот, видно, пьющие женщины зашли все. Снимают сериалы с известными актерами там с этим. Говорят. Все. Пьющие да. женщины. Да, директор киносъмочной группы, все. Да. 400. Вот они заходят, да, за заходят. Так, так, так, так девочки, ты усадился, где садился, так, так, девочки, девочки, так, вот там вот эти места, сюда, так, девочки, сюда, так, э, чемоданы, чемоданы, чемоданы наверху, вот сюда, вот это вот сюда, да, как-то, оверхед. То есть вот сюда вот все, пожалуйста, на шкафчике над головой. Так, сюда, так, так, все здесь, все здесь, Маша, Даша, так, сюда, оп, оп. Вот. Они расселись, а потом началось. Начали созваниваться э, По поводу того, что они сняли какую-то какую часть, а снимали они, по-моему, Сергея Лавроненко и Виктории Исаковой. Ну, известно Они что-то Алканову снимают там, и так далее. Ну, то есть, вот, такие сериальные, сериальные съемочная группа. Я смотрю, что они все одинаковые. Вот в плане одежды, в плане внешнего вида вот такого. Я, кстати, вам сейчас скажу еще одну вещь. Вот вам, вам и вам я об этом не говорил. А вот вы, и вы, по-моему, это уже знаете. Я к этому тоже пришел постепенно. Стал, но это мое видение. И... Я это вижу, значит, я уже могу, поним... могу этим поделиться, по поводу хотя бы наподумать. Так вот, вот они все эти покричали, потом начинается. Кто видел Стопса, не знает, что когда разговаривают по телефону, нужно выйти вот туда в предмайник и там... А -а -а. Все одновременно по телефону. Одна договаривается по договорам, другая договаривается по счетам, третья договаривается по новым... Э киносъемочным местам в Москве, потому что в бизнес-центрах я не снимали в Питере был плохой свет и нужно и с задним фоном подснять и показать, что это в Питере, чтобы было похоже теперь по деньгам, как договориться, в какое время и поставить через полчаса. Та которая, а я как умная Маша заказал я выбрал билет, чтобы было стол, стол. стол. все, что это я самое, самое тузовое место, да, да. я сел И вот они все, как я говорю, обе трое здесь, обе трое здесь. Ну, правда, ничего не скажу, гаджеты у всех дорогие, вопросов нет. Но, который напротив меня стелка, помоложе. Этой, которая рядом. Выпьем. Выпьем. Так, так, у тебя что? Коньяк. Я двух. На где? он бокальчик. Сейчас. Коньяк. У меня тоже. У этой коньяк, у этой коньяк, у этой коньяк. Там сидит женщина, она уже голос потеряла. Сидит. Она вообще она не, не то, что неуменяемая, она зашла, у глазами, глаза. Вот она сидит, ей только за все эту микстуру вливает. И вот они эти пластиковые стаканчики, только хлыстят, проходят мимо вот, э, официантки, персонал. Они у них там шоколадки, печеньки, все это, фисташки тут же, тут же, раз, раз в стаканчик, тут же сюда. И понятно, что под этим воздействием у них постоянно разговор, разговоры, они говорят о том, весь вагон это слышит, конечно же, все так посмеиваются, да, мы вроде как интеллигентные, но пьющие. Причем, а это говорит, да что ты, говорит, ты тут два дня пробухала в Питере, ты, и по ней, ты эрмитажа это не видела, она директор этой всей, э, когорты, так сказать. А я на них на смотрю, ну они все вроде как особо, наверное, по достопримечательностям не гуляли, судя по всему, вот это гипертимы все. Вот это все гипертимы концентрированно собрались в одном месте. Я думал, когда же мне повезет на гипертимов так? Мне повезло так, что теперь все, у меня это четко сенсорика сенсорику вот прям в гены. Я уже теперь всех вижу, чувствую голос, как они выглядят. А теперь тот парадокс, ну, мне нет, не парадокс. Я думаю, это вполне естественно тот вывод, к которому я пришел. Потому что мы, когда объясняем явные и ресурсные стороны, мы забываем о том, что это может быть применимо к любой технологии. Обратите внимание, просто подумайте и вспомните. Ну вот вам и вам я об этом говорю, вам не говорю. У каждого истероида внутри кроется эпохондрик. У каждого эпилептоида внутри кроется... Да, запишите. Потому что я готов это отставить, как говорил Чикчурин, от сорвоны включительно и до костра исключительно. Эпохондрик. Истероид эпохондрик Истероид ипохондрик, то есть депрессивно-печальный. У эпилептоида тревожно-мнительный или астена невротик, перепроверяет, да, тот только через небо, а это через страх. У паранояла эмотив, а у эмотива, у эмотива параноял, воздействие добром и повелевание массами через это. И, соответственно, у шизоида гипертим, у гипертима шизоид. Вот я считаю, теперь, это на но я это уже вижу. Я помню моего эпилептоидного генерала, который в ситуации, когда его поджало в вел себя как тревожно-мнительный настолько, что он мне стал докладывать, что он выполнил. Это, у меня одна зацепка. Потом я посмотрел вот на этих людей, на гипертимов. Они все шизоидные. Они, они все одеты как попало. Они странные, они вот со своими мыслями, с фантазией. А ведь гипертим это коммуникация и шизоид это коммуникация. Только у этих больше, наверное, на удивление на, на, на, на, на Землю, да? а у шизоида больше на космос туда же параноялы великодушное прощение параноялы и эмотивы соответственно обратно тоже все действует mm -hmm. и понимаете это все две стороны mm -hmm. эмотивы все время Евгений говорил о том что поисследуйте мать Терезу на паранояльность. мать Тереза эмотив но пар... далай лама Иисус ведь это владение массами с ним можно делать все что угодно То есть вот у меня, когда начали, начали эти пазы складываться, ну и первое, кто меня на это привел, конечно, это истероиды ипохондрики. Истероиды ипохондрики. То есть неоцененный истероид начинает жаловаться. То есть он депрессивный человек. А мирная система та же самая. Мирная система та же самая. А как это назвать? Феномен <связа> я, я, <Взаимодоположен>. этот <связа> Я еще название не придумал. Ну, может заим быть, ну, да, может быть, заим... но я это увидел, это как, это как теневая, сторона, теневая сторона психотипа. То есть на меня, меня на эту мысль навело знание об архетипах. Вот это теневая ресурсная сторона. У каждого психотипа получается, что есть своя теневая сторона. Есть своя теневая сторона. И она даже больше не на нервную систему завязана, а на характерологию. Потому что, например, у парнояло сильная нервная система, а у эмотива слабая. То есть это значит не на нервной системе базируется, а на другом. Больше на социальных факторах, очевидно. На характерологических. Почему у Пановаренко написано «практическая характерология»? И Виктор Пановаренко описывает всем радикалов через характеры, а не через нервную систему, не через генетику. А Волков через нервную систему и эгидос. То есть у них у самих там товарищей согласия нет, да? Поэтому мы имеем право вводить свои. И мы вводим. Ну, это, во-первых, сама система, это Маиловская. А во-вторых, то, что мы уже ее начинаем докручивать, мы начинаем понимать. А значит, ты с ним к нему можешь подстроиться через то или через это. Список Шиндлера. Э -э Нацист, который лагерем, да, вот, управлял, и Шиндлер ему построился Шиндлер говорит: А ты прости, это же сильнее, чем просто убить. Когда он стоял там из винтовки бах, пробегает опоздавший, <связывается> да, пленный, и он бах в голову еврея. Говорит: А ты прости, это сильнее, чем ты стреляешь. И скажи, прощаю. То есть он параноялу через эмотивность подстроился, и он прощает. То есть какое-то время он включал себе эмотивность. Но опять вернулся парнайельность. Ну, когда он там эту женщину сбивал в подвале. Но у него, он это пробудил. Он, вот он запрофилировал его, считал его профиль, и он дал ему наживку, он ее съел. Он ее съел. Когда я набираю несколько факторов сенсорно-очевидных, я имею право делать вывод Поэтому вот это на подумать. Но, ну, как говорится, по себе знаю. Я себе это чувствую. Итак, ситуация неопределенности. Продолжу. Я приехал в Москву. Почему ситуация неопределенности? Я приехал в Москву, И я только в 17.00 приезжаю в Сапсан, в 18.00 я захожу в офис. Мне говорят, у нас сейчас мастерская группа сидит, завершающее занятие. Ты можешь пройти занятие по этническому профаленному. А у меня еще в 19.00 вебинар обратной связи в другом проекте. Нет, ситуация неопределенности. Я говорю, могу, мне только нужно 5 минут. Я переключился, да, как говорится, вот утер, посмотрел, материал. И я пошел в группу сразу, которую я знать не знаю, ведать не ведаю, которую вел в неделю друг, другие тренера. Вот такая же группа, как у вас, только в Москве на мастерском курсе. И я провел там этнический пропаганд прямо с колес. В 7 часов я пошел проводить вебинар до 9. И только потом я выпил там чашку кофе. То есть вот то, что касается ситуации. И ты через это потом на такой ресурс выходишь что ты вот это сделал все в течение одного дня и ты понимаешь сколько можно сделать в течение дня как Робин Шарма говорит вступайте в наш клуб встающих в 5 утра, но в 5 утра я еще не встаю но я с встаю достаешь утром рано хотя могу себе позволить вставать позже, но я встаю рано потому что э, тайм-менеджмент того требует все расписано по часам ты не можешь себе ты не ходишь на работу с 9 до 18 на обед как это было раньше но ты работаешь по-другому, но ты, получается, что встаешь еще раньше и делаешь еще больше, потому что ситуация неопределенности заставляют тебя четко прописывать это по времени, способен удерживать одновременно в мыслях противоречия и парадоксы, вот это то, что я вам говорил, когда у тебя есть один подход, тебя обучили, тебе показали по нервным системам, тебе показали по эмоциональным проявлениям, и для тебя возникает этот парадокс что, оказывается, человек, да, имеет базу определенную, но у этой базы не то, что, как говорят, можно ли в себе развить там разные психотипы. Можно, конечно, но это будут не психотипы, это будут характеры, характеры, черты характера. Ну, вот для меня этот парадокс, он спокойно улегся на нужную полочку в голове. То есть он не сломал мне картину мира вообще никак. Он просто устроился Я просто стал еще более ресурсом в плане познания человека, В плане того, что если какой-то серьезный бизнес-проект обсуждать с эмотивом, он будет иметь перспективу, потому что он, вот, когда нужно, включится Вот И я так работаю сейчас с человеком, и точно, так оно и есть. То есть я спокойно, казалось бы, противоречивые вещи, парадоксы я встроил, и они у меня очень хорошо вкладываются. Поэтому бесконфликтность Третье. Бесконфликтность. Как мы говорим мотива не умеет говорить «нет». А можно сказать так, что будет круче, чем «нет». Когда ты просто… Третье – это фокусы языка, если хотите. То есть, когда вы способны одновременно удерживать и объединять разные точки зрения и разные описания реальности. То есть, ты его не критикуешь, не отвергаешь его карту мира, а ее принимаешь, но просто потом говоришь об этом другим фокусом языка. Я с тобой совершенно согласен, говоришь ты. Однако, давай посмотрим, а вот что об этом говорит и модель мира, третье лицо, которого ты уважаешь, ты же сам на него ссылался. Ведь так, фокус языка закрыл вопросом. А не то, что да нет, это все бред. Это проще всего так сказать. Это значит третье, одновременно разные описания реальности ты не можешь удерживать, потому что у тебя пока еще mirror in front of you. То есть зеркало перед тобой. Зеркало перед тобой, убираешь зеркало, видишь другого человека и идешь с его стороны смотреть на ситуацию. Еще раз, как это значит, я с тобой согласен, давай посмотрим, что говорит по этому поводу и ссылка на третье лицо. Но ты должен импровизировать, ты же не можешь все за мной записывать. Да, это просто, ты берешь фокус языка даже с использованием тех подсказок, которые есть у нас. Ну там слова, словосочетания такие стереотипные, которые можно как конструктор чего использовать, как систему СДО, да? Что, именно, где, конкретно, то есть вот так вот ты бам-бам-бам, как кубики собираешь. Поэтому первое, что ты говоришь человеку всегда, люди очень болезненно реагируют на слово «нет». Люди очень болезненно реагируют, когда им говорят «Вы не правы, видите, я даже не на вас это проектирую». На абстракцию, вы не правы. Когда человек говорит, что он не прав, он сразу хочет прекратить коммуникацию. Mm -hmm. А если ему говорят, слушай, здорово, а вот если еще вот такой вариант придумать. Классно! Да, в принципе, согласен. А вот смотри, вот ты это сделал, ведь какой результат? Скажи сам. Да, не вышло. Пусть он сам скажет не вышло. А если ты сразу начнешь э, говорить в да, Есть одно исключение. И вот тут я хочу спросить у вас. Какое исключение, когда мы говорим по-другому? Это кто? Для кого? мета Ведь вам все равно, по какому поводу со мной спорить. Не так ли? Да. Вы нет. все равно со мной не согласитесь? Да, да, чтобы да. я не сказал. Да. да. Нет, не делайте так. У вас все равно не получится. Нет, нет, нет. А давайте мы не будем вообще проводить проверку. Да, и тренинг не будем проводить. Закончим еще здесь и сейчас. Методицаяющие. Это их язык, это их поле. Да вы не справитесь. Вам-то бесполезно пробовать. да что? Да. И не думайте даже, и не пытайтесь. Пятерка. Вот, да. Да. да. Пятерка в дневник. У нас на вечерней группе. Она учительница обучалась Юля Удалова. Вот она прям вот четко. Она сразу Саше пятерку в дневник поставила. Спасибо. Ну и конечно же умножайте количество попыток. Умножайте количество попыток. Умножайте. Помните, что все люди, которые сейчас миллионеры и миллиардеры в мире, они никогда не пасовали перед неудачами. Они шли еще, ангел еще, еще, еще, еще, они умножали. Они принимали сотни моделей, сотни миллионов единиц опыта других людей. И тем самым каждый новый шаг, помним, да, нет поражения, есть только отсутствие рапорта И нет поражения, есть только обратная связь. Вы получили обратную связь, вы изменили свое поведение. Но вы зашли, извините... Простой пример, как Владимир Соловьев, наш выдающийся гений переговорной деятельности, он, он, он, он и сам говорит о том, что левую руку убираете и работайте только одной правой рукой. Он, это, он так это и делает. Как он говорит, левая рука это признак слабости у правшей, мы когда по сагитаре даже ее прячем, когда Мы хотим более уверенно выглядеть в глазах другого человека. И еще, это избыточная аргументация, которая не нужна, как говорит Соловьев. Я оставлю это на его мнение. Но вспомните, как он говорит. Владимир Вольфрович. Ну, достаточно, Владимир же так закрывается. Да. И он так Да, он как щитом. Он об, этом, об этом он не говорит. Ну, конечно. Об этом он не говорит. говорит. Он встает в архетип хозяина. Архетип хозяина. Вот вот у него, да? Угу, угу, угу, угу. А до 17 -го года где вы были? Ну, понятно. Да, вы, пожалуйста. Угу, угу. А какие танки-то? Вы хоть один танк видели? Угу, угу, угу. И вот у него идет то, что я... Показывал, как процессные ключи у Френка. То есть вот то же самое он делает. Да, так, так, ты, сюда, ты. Ну, а теперь реклама, господа. То есть, и он это объясняет тем, что правая рука, признак силы, и жестикуляция, он это на тренинге объясняет, жестикуляция правой рукой достаточно для того, чтобы управлять переговором. Но это в его модели мира так. Это ему так комфортно. Потому что он закрыт переговоры жесткие, он ведет тренинг жесткие переговоры. Вопросов нет, он прекрасно подготовлен, он замечательный оратор, он энциклопедист. Но это его модель мира, которую мы в каких-то моментах можем перенимать. И у него афетип, я не помню там какой-то магии, вот том все время, вот, вот, он немножко снисходительен всегда. Если чувствует, что пришли хозяева тоже, например, он очень неровно дышит к Марине Захаровой, да, к представителю Министерства иностранных дел. Которая идеально раскачана по фокусам языка, просто она вот. Но ну, ему этому учит специально, профессионально, в команде Лаврова, он к ней дышит неровно, ты видно, он, он, он, он с ней никогда хозяина не включает, он с ней всегда на равных. Вот она приходит, она когда позволяет себе аргументы приводить э, против каких-то, ну не знаю, там высказываний подрывающих авторитет Российской Федерации, ну, понятно, на внешней политической арене, он всегда ее поддерживает. Так вот, и у него вот этот важный момент, который я тоже уже показывал, я хочу просто на него обратить внимание. Подбородочек, вот, когда вы общаетесь с другим человеком, чуть-чуть приподнимите, если хотите, во всяком случае, не, не, чтобы он невербально считывал ваши аргументы как значимые, чуть-чуть вот так, то есть вот эта поза всегда, это поза э, стрессовая, то есть выделяются гормоны стресса больше, когда мы вот погружены в синестезии, да, э, это поза хозяина, это поза победителя. Любое животное увеличивается в размерах, когда э, пытается показать свою значимость, будь то птица, будь то зверь какой-то иной другой, будь то... Спортсмены, пересекающие финишную ленточку, они раскрываются, они, да, так же, как животные, на тестостероне, на гармонии, э, который четко показывает, отвечает за энергию, за азарт, за решительность, за настойчивость. И, соответственно, архетип хозяина чуть-чуть вот здесь всегда показывает, что ты ситуацией в этой владеешь, потоками информации и способен эти потоки информации усваивать, а одновременно с этим способен согласиться или как-то повлиять на другого. Это гибернетический подход, гибернетический подход такого рода. И человек воспринимает ну не так, конечно, вот, так задрать нос, да, это его будет видно, это будет некрасиво. Поэтому изящество, то есть вот, актерскому мастерство, на тренингском курсе, вот, когда буду запускать тренингский курс, об этом буду говорить. То есть вот это то, что касается поведения человека, в ситуации когда он будет одержать победу и соответственно когда поза вот такая да у того же подчиненного на него проще орать когда он слушает да Иван Иванович да да Иван Иванович особо-то и ну раз там крикнул два психика же возбуждение торможение ну даже периптоидный Иван Иванович 30-40 секунд по периптоиду длится 30-40 секунд, все, потом он успокаивается. Он проорался. Никогда не забуду да, одного из своих начальников. Ну что это такое? Что это такое? Что это? Что это? Что Кто написал это? Ну, подожди. Так, ладно, значит, давайте. Туда идите, потом туда идите. Все. Выплеснулся, эфирептоят. Поток информации упорядочил. Стеночку пробил. По эмирончикам пунктики прошли. Ты-то знаешь, как он действует? Как работает его нейрофизиология? Он не знает. Он же не ходил на тренинг про файлеварификатор. Ты ходил. Мало того. Он сам тебе сказал, что ты его создал. Ну тоже никогда не забуду одну ситуацию с Вадимом Шлахтером, когда там мне там нужно было в другой город уехать срочно по делам. Потому что для кого-то Вадим Шлахтер это просто прохожий. Ну, это вот один из ведущих бизнес-тренеров России. Ну, и вот у меня ситуация с ним возникла, такая, ну вот. Ну, было у него срочно сейчас в другой город уже, там, дела там важные, там вот. А, у него говорит, да, э -э -э, да ты должен быть здесь, Питер, и ты мне тут нужен. Э -э -э". Проорался, успокоился. Да. У него все нервнички да. восстановили свой порядок. И дальше уже спокойно, там, когда, что, вернешься, там, Ну да, да, вот он так общается, я лично его ни разу не видел, я смотрел на видео.. Хотел с ним познакомиться, а потом понял, что уже смысла нет, уже я в другом немножко направлении, и еще на начальше лицов уже смысла нет. Но когда я еще в университете работал, у меня было видео, он нас как вести переговоры, и он показывал о то, том, что вы берете любой гаджет, вы берете любой телефон, потом он так он буквально говорит, согласитесь, он так, да? И тем самым вы влияете на собеседника. А если вы еще помните, да, что у животных... У нас, это, у нас улыбка, а как улыбка, но у животных это улыбка это оскар, Побольше улыбайтесь. И показывайте собеседнику. Да, я вас слушаю. Извините, срочный телефонный звонок. То есть, ну это вот он так управляет переговорами, как он говорит. Поначалу, когда ты в этой теме чуть-чуть, это интересно, поначалу. потому что использование каких-то манипуляторов, влияющих на человека, вот такие вот жесты. Вот такие жесты. Но это агрессия. Это агрессивные жесты, которые человек воспринимает как нападение на себя и говорить ему больше не хочется. То есть, если ты хочешь слить любую презентацию, слить любого конкурента, слить любого собеседника, ты используешь вот эти вот агрессивные верхние жесты. Слышно. Слышно. Но когда он начал уже хохмить на этот счет, и у него э, было одно видео, где он сам уже смеялся над собой. Б как он говорит? Антипика. Боевой пика. Антипика. Вы должны научиться. И, а его дальше понесло. Он же там что-то со спиртазом там какие-то там терки и, и вот, Вы должны научиться. Психологически. Тактика специального особенности. вы что его понесло, проведение антипикапа, боевого пикапа. И смотрел он сам уже ржён. Вот когда человек сам начинает выходить из, да, из образа, то это, конечно, подрывает да, его э, карту очень сильно. То есть он сам не верит в то, что говорит. Помним, да? Когда человек сам не верит в то, что говорит, чувствуется фальш. Ну как... По, по, по, по, по сасскому. не верю. Я не верю в что вы говорите. Вы уж определитесь, вы или за пикап, или за эти пикап, или вы за тактику, или вы за спецназ. Потому что э -э он, его приглашали в качестве эксперта, когда снимали передачу про аффект, то есть какие виды аффекта есть. Он там очень хорошо выступил. То есть он говорил, что эффект страха, аффект гнева, эффект да? потери. Вот И показывал это, как ребята тренируются, как он там стоит с автоматом, с колостыми патронами он стреляет вверх, они там кувыркаются и прочее. Вот это его. Но все, что касается семейных отношений, все, что касается вот, переговоров, касается каких-то конструктивных переговоров, да? Потому что, ну, ты же не ведешь жесткие переговоры всегда. Ты просто отстаиваешь свою позицию и говоришь, слушай, давай не по 15 рублей, а по 16. Ну, ну смотри, ну давай выгоды показывай, да? да? Ну тебе же это лучше ведь так. И там закрываешь вопрос то в этом случае, конечно, применяется какая-то часть, которая у него как навык есть. Но если он полностью берет оттуда, да, вот этот спецназ весь, и на какие-то семейные отношения, это, конечно, выглядит неестественно. Ну у нас есть спецназ. Так он, кстати, так и говорит, вот одну фразу запомнил, там, когда он там про измену была речь, да типа там, ну измена в отношениях. Он такой, измена, это переход на сторону врага со ему же оружия. Ну, у него такая военная формулировка. <смех> Дорогие друзья, перед перерывом я хочу напомнить, что, мы после перерыва сделали упражнение, что детекция лжи, прежде всего, мы слушаем речь. И у нас речь это основной признак, вегетатика признак дополнительный. Напоминаю вам, вот здесь вот нарисовал Речь Основной признак слушаем лингвистику всегда. Это основной признак. Вегетатика дополнительный. Но в вегетатике есть Несколько ключевых моментов. В частности, это петушиный крик, когда голос прощелкивается вверх туда. И всегда смотрим вот на это. Это вообще, как говорим, это чума. Замирание чума. Вы знаете почему? Потому что человек думает, что соврать. К, про, к, глубине, к древнему мозгу имеет связь только правое, правое полушарие к древнему мозгу. Дальше эту информацию нужно справа повышать, переработать и выдать влево, и дальше сформировать в виде фразы. Поэтому пауза. Ну, реакция на стресс зомби, еще раз вам э, говорю. Поэтому вот смотрим речь. Точка оентирочного замирания. Я э, скидывал э, раздаточный материал по вопросной беседе. Там об этом говорил. Я еще скину дополнительно. Это шаблоны согласий, э, заключений, как вести вот эти таблички, все. Это я еще добавлю вам. у других групп это есть. Поэтому, расширяя модель мира по речи, мы очень здорово развиваем навыки профайлера-верификатора. И у меня для вас заготовлено одно упражнение, которое мы с вами сделаем после перерыва. И как, как оно будет проходить, я вам не скажу. Я скажу об этом через 60 минут. Но... Это будет связано с речью, уже основываясь на том, что вы раньше знали. И еще один момент. Я вас уверяю, что вы за ближайшие шесть дней очень сильно спутанете. Что это значит? Спут. То есть быстрый и качественный рывок, потому что у вас сейчас знания, которые есть. Ну, кто-то пораньше обучался, кто-то попозже обучался. Они все сейчас у кого-то в глубине, у кого-то между глубинной поверхностью структуры. А сейчас вы, вы через пять дней увидите... Насколько вы стали этим владеть на другом уровне. То есть, насколько вы стали свободнее владеть тем аппаратом, который раньше познавали впервые. Потому что вы опять погружаетесь в атмосферу тренинга. Это значит, что у нас должны и реализуются всегда три цели. Это изоляция. Вы больше ничем заниматься не будете. Это интенсивность. И это обратная связь. Это три фактора встраивания навыка. Изоляция, интенсивность и обратная связь. Все это у вас будет. И вы начнете вспоминать то, что, казалось бы, сейчас пока забыли. Но это очень быстро вспомнится. И причем через упражнение это будет проходить. Ну и еще раз вам говорю, я постепенно буду вас вводить еще в ресурсное состояние. Да. Сейчас мы с вами делаем перерыв. Вы погуляете по городу, тут кафешек рядом полно, всяких разных столовых. Кто-то там чайку, кофейку, тут все, вы уже знаете Где? в 15.00 мы продолжаем и продолжим с ухажением